«Поэтому я вас и запомнил. Вы были такая красивая, но не зацикленная на себе. А я это очень ценю в людях». И еще вы шутили и задавали смелые вопросы. «А у Сирочини была секретарша. Помните?» — подхватила Марта. «Такая въедливая старушка со смешной фамилией». «Квазиброди». «Да, она еще нас боялась. Говорила, что все русские — мафия». «Послушайте», — вмешалась я, —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 привычек, характеров, чувств и эмоций. Люди думают, что они разные. Люди думают, что многое им не под силу, потому что тот, кто им нужен, далеко. Они ошибаются. Все возможно. Все элементы окажутся вместе. L, М, Н, а потом Т. И точка.